Глава первая. Алекс и Зея повисли в космическом пространстве рядом с Землей, родной планетой Алекса. Надо же. Смотрю и не верю, сколько раз мы засеивали эту планету жизнью. Сколько трудов положено, сколько жизней мисхийцев. И вот она здесь. Заселена, ухожена и находится совсем в другой вселенной, сказала Зея. Ностальгируешь по-прошлому, коснулся ее Алекс. — Есть немного. В прошлом ведь тоже много положительных моментов. Мне миллиарды лет, тебе тысячи, и все же ты обогнал меня в развитии. Стал выше уровнем и, главное, смог влюбить меня в себя. То, что невозможно, ведь я тогда была обыкновенной интеллектуальной системой станции. Как тебе вообще пришло в голову меня оживить? Примечание один. Примечание один. Роман «Колыбель цивилизаций». «Я тогда много глупостей наделал», — шутливо ответил он. «Ах, вот как! Ну, держись!» Они закружились по пространству, игриво ныряя в измерения. Алекс поймал Зею, та замерла в его энергетических объятиях. «Пора на планету. Готова?» «С тобой куда угодно. Побудем простыми туристами». «Можно и туристами». Они материализовались на одном из курортов в районе Красного моря. С прошлой жизни у Алекса остались приятные воспоминания об этом месте. Подыскали подходящий отель у самого берега Теплого моря и за немалые деньги сняли целый этаж, чтобы никто не мешал. Да, деньги. Они продолжали ходить цивилизацией людей, правда, стали электронными. Для легализации составили себе историю в правительственных серверах и стали добропорядочной парой из России. Такая страна осталась. Прошли тысячи лет, но географические названия и названия стран практически не изменились. Такое положение говорило о стабильности и сохранении исторического наследия. Зарегистрировавшись в отеле и уладив формальности с администрацией, окунулись с головой в местный колорит. Загорали, плавали, вели себя, как обыкновенные туристы. Люди тоже не изменились, остались такими же жизнерадостными и любопытными». Практически не наблюдалось агрессии. Все без исключения вели себя миролюбиво. Алекс наснаждался обществом людей, которые находились поблизости, и иногда вступал с ними в короткие беседы. А как без этого? Играл в волейбол, катался с Зей на водном мотоцикле, занимались дайвингом, разглядывая богатый подводный мир, расположенный на коралловых рифах. Никто не говорил о войне, о проблемах между государствами... Вот здесь Алекса ждала открытия. Государства, оказывается, тоже не было. Наконец-то цивилизации Земли объединились под эгидой одного правительства под названием Планетарный Совет, который возглавлял некий Дхармедра. Совет огромный, составлял из нескольких сотен человек всех регионов планеты, так как самобытность каждого сохранялась. Население Земли стало одним слаженным механизмом, скрепленным общей культурой. Прошлое помнили музеи, рассказывали о старой вселенной, которую пришлось покинуть, и о героях космоса, среди которых был и он со своими друзьями, и отец, конечно. Помнили, что у Земли в прошлом был спутник — Луна. Но землянин Алекс смог проникнуть внутрь спутника и обнаружить, что это не спутник, а космическая станция «Надежда». Люди смотрели на экспонаты, слушали гида-робота и воспринимали все как сказку. На самом деле он сам бы так воспринял. Столько времени прошло! А в общем, отдыхали, ни о чем не думая. Так казалось со стороны. На самом деле Айкс четко контролировал все, что происходит в цивилизации Сервили и Зет. Там процесс пошел. Удалось договориться, пообещав меркантильному Дебулу бессмертия. Отец, правда, это сделал несколько раз, расплывчато, но, видимо, придется выполнить просьбу. По большому счету, ничего страшного в этом нет. Гораздо важнее «Союз», «Сервилий», «Станция Надежда», З. Именно в такой последовательности. «Станция Надежда» — ось «Союза». Что касается землян и их боевого флота, то здесь никакого оптимизма. «Флота, как такового, нет. Есть что-то больше похожее на бутафорию». Для парадов, салюта, но не для боя. Войн не было практически с самого переселения. Планету покрывали технологичные мегаполисы, а шпили зданий уходили в облака, где между ними сновал воздушный транспорт. На поверхности скверы, парки и пешеходные зоны. Люди жили долго, но бессмертия так и не достигли. Зея наслаждалась солнышком, оно здесь светило по-другому. Во внутреннем периметре все несколько иначе и абсолютно стерильно. По-настоящему, вот как сейчас, она никогда не отдыхала, всегда в делах. Алекс рядом, и это самая большая для нее радость. Она начинала понимать, чем люди отличаются от киборгов, чувственным восприятием окружающего мира. Внезапно на Солнце набежало облако и закрыло его Сразу как-то необычно похолодало. Так быть не должно. Даже если не облако закроет солнце, от туча. Зея толкнула Алекса, который просматривал новости на своем устройстве. Что-то не так. Он поднял глаза к небу и погрузился в многомерность. Увиденное взбудоражило. «Быстро уходи в многомерность! Держись за мной!» Зея не задавала вопросов. Она уже все поняла. Планету атаковал поглотитель. Старый кошмар прошлой вселенной ожил. Случилось то, чего случиться не должно. Ведь все меры, дабы избежать этого, были приняты в прошлом. И все-таки случилось. Почему и как анализировать некогда. Туча поглотителя заходила на планету, в намерениях сомнений не возникало. На планету уже налетел первый энергетический шквал — слегка всколыхнув атмосферу и магнитное поле Земли. Алекс видел всю многомерность поглотителя. Обычным способом противостоять ему невозможно. Боевые флоты, да, в общем-то, и все материальные, всего лишь пища для него. Но как так могло случиться? В прошлом же они надежно запрограммировали поглотителя на мирную жизнь. На роль пугала, которое не должно дать возможности забыть цивилизациям об опасностях космоса. И вот, пожалуйста. Поглотитель вышел из-под контроля и начал атаку на Землю, заселенную цивилизациями. Земляне еще даже не почувствовали опасности. Разглядеть поглотителя сложно. Он состоит из энергетических полей и поддерживает свои жизненные функции за счет поглощения материи в огромных количествах. Алекс попытался проникнуть в кластеры сознания поглотителя. Получилось! Проверил свои установки и понял, что с поглотителем кто-то поработал. Все блоки сняты. Агрессивность зашкаливает. Никаких барьеров и преград сознания не существовало. Теперь все существо поглотителя направлено только на одно. Поглощать, поглощать и поглощать все. Без разбора. Знакомое желание в прошлом так и было. Пришлось бороться с целыми стаями поглотителей. Хорошо, что здесь всего один. Видимо, в прошлом мы просчитались, и вот теперь расплата. Но кто перепрограммировал поглотителя? Главное, без возможности коррекции. Сознание перепрограммировано таким образом, что ничего сделать нельзя. Любое вмешательство бесполезно. И здесь Алекса осенило. Ну, конечно, как я сразу не догадался. Конечно, здесь постарался хаос. Никаких сомнений. Поглотитель его творения, и он может сделать с ним все, что угодно. Весь инструментарий у него имеется. Весь этот анализ уместился в одну зептосекунду. Понимая, что поменять установки невозможно, был только один выход — атаковать. Но все же попытался еще раз войти с ней в контакт. Вошел, но ответил ему не поглотитель. Нет. Войн Абсолюта, откуда ты взялся в этом звездном секторе? Не стой у меня на пути, иначе погибнешь. Впрочем, поглотителя ты атаковать не можешь. У тебя уровень, равный операторам Абсолюта, насколько я знаю. А потому атака запрещена. Последовали вибрации, созвучные смеху. Кто ты? Догадайся. Снова вибрации смеха. Неизвестный все знал и играл с ним, издеваясь над его беспомощностью. «Ясно одно. Это не оператора Абсолюта. Значит, хаос или его прислужники?» «Могу я атаковать поглотителей или нет, я не знаю. Хаос или кто там пытается меня остановить. Возможно, вводя в заблуждение. Мало ли что он говорит. Его задача — запугать меня и запутать. Моя — не поддаться на провокации». Если информация от него верна, то меня предупредят операторы. Следовательно, выход один — атаковать. «Зея, приготовься к атаке на поглотителя на микроуровне, а я атакую в макромире». «Поняла приказ, готова к атаке». «Ну вот и все. Сейчас станет понятно, могу я атаковать или нет». «Если нет, то его атакует Зея. Сил у нее много, но недостаточно, чтобы уничтожить поглотителя». «Ничего. Подпитаю энергией. Время пришло. Хватит анализировать. Пора атаковать и встретиться с призраками прошлого, которые восстали из небытия. Молодец, воин. Правильное решение. Придется понаблюдать, как поглотитель уничтожит твою родную планету. Ничего не поделаешь. Нужно признать, на этом поле ты сильно проиграл». Продолжил попытку деморализации Алекса Хаос. «Он посчитал, что у него получается». Воин замер и не двигался с места. Следовало его еще немного задержать, и тогда остановить поглотителя уже невозможно. Он проглотит планету. Потом его, возможно, уничтожат, но свою задачу он выполнит. Нанесет моральное поражение воину. Воину, которого так долго ждали в Абсолюте. Воину, на которого возлагали большие надежды. Воину, в чью непобедимость чуть было не поверил он сам. Но нет, все не так. Вот он, воин, замер и не двигается, парализованный его хаосом информации. И здесь ему пришла невероятная идея. Он сразу решил попробовать воплотить ее в жизнь, пока воин не очнулся и не пришел в себя. «Вижу твою силу, воин, силу, которую не ценят в Абсолюте. Предлагаю перейти на мою сторону. Будешь главной силой в моем войске. Открой сознание». и я наделю тебя невероятными возможностями. Единый оцепенел. Он мог проанализировать и предвидеть много, но такого нет. Ладно поглотитель атаковал планету Земля, но чтобы в это время там находился воин Абсолюта, не предполагал. А он находился там, вернее, основная его часть. Остальное скрывалось в многомерности пространства». «Хаос совершенствуется!» — придумал невероятный трюк, потратив на этот сюрприз тысячелетия. Получилось. Перепрограммировал поглотителя, наделив его прежними функциями. Оно и понятно. Его творение, он знал, как это сделать незаметно. И все бы ничего. Фатальности в таком ходе нет. Все исправимо, и можно противостоять этой напасти. Но прямо сейчас хаос вербовал воина... пытаясь перетащить его на свою сторону. Такого еще не было. Невероятная наглость. Терять такого мощного игрока абсолютно нельзя. Его потеря может привести к дисбалансу сил. Хаос приобретал невиданную мощь. Он прямо сейчас делал невероятные усилия, пытаясь взять под контроль Алекса. Что странно, тот не отвечал. Ничего не предпринимал и, главное, не атаковал поглотителя. Отдолжен. должен. Неужели поверил хаосу? Неужели решил перейти на его сторону? Неужели произошел сбой, который единый проглядел? Алекс ждал. Он намеренно нервал каналы связи с хаосом, готовя сюрприз. Задумал невероятное — нанести главный удар не по поглотителю, а по самому хаосу. Он ждал, когда хаос попадет в хорошо расставленную ловушку его разума, после чего попытается захлопнуть. «Главное — не пропустить момент невозврата. Если промедлить, то Хаос возьмет контроль над ним, и все. Алекса больше не будет. Не будет больше воина-абсолюта, а появится новая сущность — мощный исполнитель воли Хаоса». Хаос осмелел. «У него получалось еще немного, и он заполучит мощную силу, несравнимую ни с чем. Но следовало торопиться. В любой момент все может измениться». Быстро сформировал поля вторжения и начал внедряться в сущность воина-абсолюта, не встречая сопротивления, посчитав, что дело сделано. Воин деморализован и повергнут внутренне. Очень большой успех, сравнимый с недавним сражением с разрушителем. Единый затаил дыхание, хаос начал брать под контроль воина. Этого допустить нельзя. Придется уничтожить воина, другого пути нет. Он его сотворил, он же его подвергнет уничтожению. Времени почти не осталось. Единый начал формировать ударную энергию, которая должна сокрушить война, а вместе с ним и все, что и было ему дорого. Стража планету. Алекс ждал. Вот холодное щупальце энергии Хаоса внедрилась в его сущность, стала продвигаться кластером сознания. Он внутренне замер, боясь неосторожным движением мысленно пугать хаоса. А тот почувствовал близость победы, расслабился и быстро продвинулся вперед, втянувшись достаточно. наступило пора действовать. Алекс резко блокировал щупальца хаоса и хотел его обрубить. Потом передумал, остановив продвижение на грани кластеров сознания. Резко высвободил энергию, заранее накопленную по каналам щупальца. Далее произошло невероятное, даже несколько испугавшее Единого. Энергия Алекса по каналам энергетического щупальца достигла хаоса и разлилась по его каналам невыносимой болью. По всему мирозданию раздался его энергетический крик полной боли. И Единый уже направлял поток несокрушимой энергии на войны Абсолюта, внутренне сожалея о том, что случится в следующее мгновение. В момент, когда энергия уже готова сорваться, чтобы сокрушить воина, произошло невероятное. Воин непостижимым образом нанес удар хаосу до да такой силы, что тот разразился энергетическим воем на все мироздание. Энергия, готовая уничтожить его, клубилась и лучилась невероятной силой, энергия, в которой нужды уже не было. Единый устыдился из-за того, что усомнился в преданности воина, И быстро деактивировал энергию удара, одновременно понимая, какова сила воина, заставившего хаоса корчиться от боли. Теперь война разразится по-настоящему. Такого удара хаос никогда не простит воину Абсолюта. Однако в произошедшем вины операторов Абсолюта, да и воина, нет. Хаос действовал на свой страх и риск. Вот и поплатился. Однако действо на этом не закончилось. Оставался атакующий поглотитель. Единый вновь сконцентрировал внимание на месте схватки. Сомнений в исходе не было. Алекс ударил по каналу, образованному хаосом. Щупальце отдернулось, сократилось и исчезло вместе с энергией его удара. Вскоре он почувствовал, что удар достиг цели. Хаос издал вибрации, созвучные аналогу боли. а в другой раз неповадно будет вербовать оператора в Абсолюта. Злорадно подумал он. И здесь же отдал команду Зея атаковать поглотителя. Все действо длилось сотые доли секунды. Но в зептосекундах и еще более малых временных величин, цес секундах — целая вечность. Все, что происходило между Хаосом и Алексом, никоим образом не коснулось поглотителя. Он атаковал Землю и вот-вот должен ее поглотить. Зея тоже почувствовала вибрацию хаоса, вибрация отрицательного значения, и получила приказ атаковать поглотителя на микроуровне, что незамедлительно и сделало, вгрызаясь в его энергетическую структуру и разрушая ее. Поглотитель не ожидал удара в момент решающего броска. Дернулся, но атаки не прекратил. Повреждения, наносимые Зеей, не были критическими и позволяли продолжить атаку. Зея запаниковала, но Алекс оставался спокоен. Он знал поглотителей, знал их методы борьбы и слабые места. Знал, что они сильны в стае. Поодиночке они становились уязвимы, но только для бойца соответствующего уровня. Зея нанесла удар, и никакой реакции от операторов «Абсолюта». «Значит, ей можно биться с поглотителем. Уже хорошо!» «По силам Зея гораздо мощнее». Но ей не доставало опыта борьбы на таком уровне и с таким хитрым и безжалостным противником. Теперь предстояло проверить свои способности, заодно проверить, может он атаковать поглотителя или нет. Но перед тем, как атаковать самому, передал Зея совет. Приготовься атаковать многомерности сразу на всех уровнях. Такой атаки поглотитель не выдержит, ты сильнее. А ты разве не поможешь? Я начал атаку, но если вдруг мне будет запрещено, подстрахуй. Поняла, перехожу в многомерность. Алекс проводил лобовую атаку в этой реальности, погрузив в многомерность остальную часть себя. Поглотитель заметил атакующего. Более того, вспомнил, кто это. Та самая сущность, которая уничтожила всю его стаю. Сознание налилось ненавистью, и он выстрелил с густком энергии по атакующему. Такой удар для Алекса в настоящей трансформации был лавочный укол. Главное, бой начался. Его никто не остановил. Теперь все барьеры сняты, и можно биться в полную силу. Поглотив энергию удара, ответил мощнейшими энергетическими выбросами на всех уровнях и всей линейке многомерности. Такого удара поглотитель не ожидал и выдержать не мог. Это бой между рысью и тигром. Своим мощнейшим ударом Алекс просто разорвал поглотителя во всех многомерностях, в том числе и в реальности тоже. Остатки поглотителя растворились в пространстве, и люди почувствовали, что туча ушла, и солнышко снова греет. Все как всегда. Чувство тревоги ушло. «Победа! Полная и неотвратимая!» «Зея, мы это сделали! Мы появились здесь вовремя!» «Поглотитель был один!» Тогда мы только одного оставили. Теперь понятно, что зря. Не окажись мы здесь случайно, беды бы не миновать. Зея уже была рядом с Алексом и задала мучившая ее вопрос. Скажи, почему ты медлил? Почему не наносил удар? Я уж думала, с тобой что-то случилось. На самом деле так и было. Меня атаковал сам Хаос. Более того, хотел завербовать и сделать своим основным оружием. Пришлось ответить, что я своих не предаю. Те вибрации, которые ты слышала, — отголоски нашего боя. Ничего себе! Отдохнули на земле! Очень удачный отдых. Опять нарушили планы хаоса. Но были правы. Он стал наносить удары по слабым цивилизациям с использованием поглотителя. Хорошо, что он был один, а не целое стадо. Ты уверен, что один? Абсолютно. А может, он делился, и теперь их много? Нет, же нет. Мы лишили его репродуктивных функций. Хорошо бы так. Что будем делать? Даже не знаю. Нужно возвращаться на станцию, предупредить, что хаос начал атаки везде. Тогда не будем тянуть. Приобрели боевой опыт. Ты в бою с хаосом, я с поглотителем. Пора начинать работать. Каламбур, если мы так отдыхаем, что же будет, когда мы начнем работать? Порядок будет, Алекс, порядок. На этой оптимистической ноте закончили и отправились на станцию «Надежда». Единый наблюдал за схваткой воина Абсолюта и высшей сущностью, противостоящему ему хаосу. Он взял себя в руки. Мгновения недоверия, которые возникли, прошли. Зато укрепилась полная беззаветная вера в свою правоту, в правильности выбранного пути. Воин Абсолюта нужен, и он появился. Совершенно необычный, с необычной историей он начинал занимать свое место в иерархии операторов. Какая выдержка! Какой запредельный самоконтроль! Он даже меня заставил поверить, что хаос почти взял его под контроль. Что уж говорить о самом хаосе. И это при том, что Алекс позволил хаосу вторгнуться в свою энергетическую матрицу. Для чего? Скорее всего, он взял образцы энергии хаоса, и заманил его в ловушку. Более того, внедрился в его структуру и нанес удар, от которого хаос не мог скрыться ни в одной многомерности, потому что удар нанесен по всей линейке сущности во всей многомерности. Сейчас хаос зализывает раны. Война с ним переходит в горячую фазу. Такой удар по своей сущности хаос никогда не простит и не успокоится, пока не расправится с воином Абсолюта. Но я не позволю ему этого сделать. Возникает еще один вопрос, на который ответа нет. Алекс да и его товарищи являются операторами Абсолюта высшего уровня, его защитниками. Операторам категорически запрещается вступать в битву между высшими энергетическими сущностями. Являясь высшей энергетической сущностью... Алекс нанес удар по высшей энергетической сущности — хаосу. Тот начал первым. Но реакции арбитра не последовало. Значит, игра в рамках правил? Почему? Если следовать логике, то правила нарушены. Отсутствие реакции говорит о том, что нет, они не нарушены. Единый активно анализировал, пытаясь понять, почему, и пришел к выводу, что войны Абсолюта — в сущности особого порядка — и могут позволить себе то, что другие не могут. Все дело в рождении, становлении и появлении. Если операторы рождались и воспитывались как бестелесные энергетические существа, то войны имели обыкновенные биологические или техногенные корни, но не энергетического порядка. Вот почему они особые операторы, и им позволено вступать в бой на всех уровнях, даже с высшими энергетическими сущностями». Никакие правила и запреты на них не действуют по праву рождения. Вывод спорный, как ни крути. Не до конца объяснимый, но другого придумать один не мог и остановился на этом. Закончив со осмыслением одной задачи, приступил к другой, который являлся поглотитель. Поглотитель создания хаоса, так неосторожно оставленный Алексом и его друзьями, в прошлом начинает играть не самую лучшую роль. Стая поглотителей — мощная сила, с которой придется считаться. В том, что хаос введет эту константу в бой, сомнений нет. Он уже ввел пока только одну особь для пробы пера. Неудачный дебют вряд ли его остановит. Нужно готовиться к тяжелым временам. В прошлом с большим трудом и потерей целой вселенной удалось избавиться от этой заразы. Все эти мысли пролетели за несколько секунд. От операторов сыпались вопросы, что случилось и кто нанес удар по самому хаосу. Операторы догадывались, что слышали вибрации хаоса, но полной уверенности не было. Пора разъяснить положение дел. Поэтому Единый провибрировал на весь Абсолют. Операторы Абсолюта. Сегодня воин Абсолюта и Страж Вселенной сразились с хаосом. Вы не ослышались. С самим хаосом. И нанесли ему удар... последствия которого все мы слышали. Попутно уничтожили поглотителя. Да, поглотителя. Они вернулись, и теперь их стаи — наша головная боль. Воин Абсолюта. Поздравляю с победой. Ты провел достойный бой. Страж Вселенной. Твой бой с поглотителем заслуживает особого внимания. Твоя помощь воину неоценима. Ты поднимаешься на следующий уровень и становишься оператором Абсолюта. Готовьтесь к торжению хаоса во всем мироздании. Война началась.